которому по какой-то прихоти пристроили шестиугольную башню с конусообразной крышей наподобие старинного французского замка. Там, в кабинете генерала, и рассказывал ему виноградов политические и светские новости. В общем, сумел поддержать личную дружбу. Когда в мае 1958 года, в разгар общего политического кризиса, Франция призвала де Голля в Париж, то самым близким человеком к новому президенту из всего дипломатического корпуса тогда оказался советский посол Виноградов. К сожалению, его советы на этом обеде во внимание приняты не были. После ланча президент поехал в Елисейский дворец для встречи с де Голлем и Макмилланом. Все уже знали об ультиматуме Хрущева, и надо было посоветоваться, что делать дальше. «Я думаю, ни у кого нет иллюзий насчет того, что я собираюсь приползти на коленях к Хрущеву», — спросил Эйзенхауэр. Таких иллюзий не было. Деголь сказал, что уже заявил Хрущеву, что не может всерьез рассчитывать на приезд к нему Айзенхауэра с извинениями. Как вспоминает переводчик президента, генерал Вернон Уолтерс, Деголь говорил об этом с олимпийским спокойствием. Он не считал, что погрешности разведывательных служб являются подходящей темой для обсуждения на встрече глав правительств. Тем не менее, Деголь счел нужным рассказать о об угрозе Хрущева совершить нападение на базы u 2 в Турции, Японии и других странах. Американский президент угрюмо ответил, «Ракеты могут летать в обоих направлениях». Уже прощаясь, Деголь отвел Эйзенхауэра в сторону и сказал, «Со мной все просто. Вы и я вместе». Мы связаны историей. Президент был растроган. Это была как раз та поддержка, в которой он нуждался. Вернувшись в резиденцию, Айзенхауэр собрал совещание, чтобы оценить угрозу Хрущева. Присутствовали Гертер, Томпсон, Гудпастер и другие. Президент внес предложение. «Мы должны подумать, не лучше ли нам самим сорвать конференцию?» Первым взял слово американский посол в Москве Томпсон. Он сказал, что если таково будет решение, то лучше сделать это под другим предлогом, чем шпионские полеты. Хрущев уязвим дома из-за своей импульсивности. Соединенные Штаты могли бы сказать они не могут вести переговоры с человеком, который использует бранное выражение на столь серьезных переговорах. Эйзенхауэр задал вопрос, а почему бы Хрущеву не высказать свои угрозы пять дней назад, прежде чем поставить перед столь трудной дилеммой всех прибывших в Париж? Если он хочет, чтобы мы приняли четырехстороннее заявление, Отвергающий шпионаж – это приемлемо. Однако мы не пойдем дальше этого и не откажемся от соответствующих действий в одностороннем порядке. Шпионаж. Как бы рассуждая вслух, президент высказал предположение, не стоит ли сделать на саммите очень простое заявление. Ну, например, все знают, что шпионаж существовал всегда. Поэтому требование русских, чтобы мы отказались от шпионажа, зная, что мы сами жертвы их шпионажа, совершенно неприемлемо. При подходящих обстоятельствах он был бы готов объявить об отказе от дальнейших полетов У-2 в Россию. 16.30 Хрущев прибыл в резиденцию британского посла в Париже для встречи с Макмилланом. Как записал в своем дневнике премьер-министр, Хрущев в резких выражениях критиковал США,